Глава двенадцатая Поручик вернулся мрачнее тучи. Со мной он почему-то избегал разговаривать, общался все больше с Алешкой, ну и с Данилычем тоже. Получив момент, я отвел в сторонку Ракова и поинтересовался сроками отъезда. Оказалось, что пока не выезжаем. Майор там каких-то известий ждет, И вот уже по результатам как-то так, короче. Погано. Надо занять себя чем-нибудь. Саблей махать больше не имело смысла. Помогать этим двоим считать? Да ну нахрен. А пойду-ка я, Андрюшка, к Касьяну. Только пузырь надо взять. Как и в прошлый раз, подойдя к калитке, я громко крикнул. «Здорово, дед Касьян! Гостей принимаешь?» «Да хоть раз пришел!» Отозвался хозяин. Я вошел в полумрак синей, а потом в избу. Старик сидел на том же самом месте, словно и не вставал ни разу за эти два дня. На столе, правда, было прибрано. А с чем пожаловал? Голос старика звучал беззлобно, но и доброты особо я в нем не услышал. Я бросил взгляд на знакомую полку. Чарки стояли на своем месте. Я вздохнул и молча выставил первую бутылку на стол. — Вот с этим. — Только и всего! — усмехнулся хозяин. — Нет, с достоинством, — ответил я и достал вторую бутылку. — Пошли дурака за бутылкой, он и принесет одну. — Данилыч, конечно, далеко не дурак, но пузыри, правда, принес всего один, как заказывали. — Второй штоф Данилыч мне добыл тоже быстро, но без энтузиазма. Типа, хочешь пойти напиться, иди и напейся. Напьешься тут, как же? С литра да и со штофа даже. Место слабленной водки окосеть до состояния нестояния. Вряд ли удастся. А до второго у нас может и не дойти. Это как разговор складываться будет. Но подготовиться надо обязательно, а то получится, как в русской народной пословице. «Сколько водки не бери, все равно два раза бегать». «Бегать здесь далековато, да и сказать по правде, куда бежать я не знал, а еще денег не было. Но вот что второй раз не бегает второй штоф и нужен». «Смотрю, серьезный разговор намечается. Пройди косяк. Где чарки стоят, знаешь?» Я послушно пошел за рюмками, снял их с полки, а когда повернулся, то чуть не выронил. На столе стояли тарелки с различной закуской, свежие и малосольные огурцы, соленые грузди, квашеная капуста, зеленый лук, дымилось да блюдо с картошкой. Поскольку хозяин поставить все это на стол не мог успеть никак, то в голове сама собой зародилась мысль о колдовстве. — А ты попробуй, и сразу и узнаешь! — Усмехаясь, сказал дед. — Что узнаю? — не понял я. Ты ведь сейчас поди думал, настоящее оно все или нет. Ну вот и попробуй. — Верно, — медленно проговорил я, так и думал. — Ну вот и попробуй. В очередной раз повторил приглашение колдун и, видя мое замешательство, добавил. — Да не боись, чем мне тебя травить? Чай попроще способы найдутся. — Какие способы? — Разные, — уклончиво ответил косян. А способы и чего? Способы убить тебя. Так что ешь, не нравишься. Пытаюсь осмыслить происходящее, я не спеша разлил водку по рюмкам. Ну, здрабусь, боярин, провозгласил я, и я прокинул первую. Касьян, дождавшись, когда я выдохну, с прищуром, глядя мне в глаза, поинтересовался. Это по что ты меня это кто? Чего? Переспросил я. «Боярин, то по что спрашиваю?» «А, это? Это у нас, Косян, в полку присказка такая была. Когда выпиваешь с кем-нибудь вдвоем, то вроде как тост в его честь говоришь. Только и всего...» «Ну, то дайте ладно, то дайте ты, не хворай!» — порозгласил он, поднимая чарку, а потом усмехнулся и добавил «Э, «Боярин!» «Выпив, он посмотрел на меня и сукоризно спросил...» Все, думаешь, отравлю? Да нет. А чё же не попробовал ничего? А мы, русские, после первой не закусываем. Я хотел позабавить его еще одной присказкой, но Косян проигнорировал намек и только сказал. Ну, как знаешь. Сам он при этом тоже ничего со стола не взял. Пауза затягивалась. Че молчишь? Говори, произнес окрест Косян. Не выглядел, как же ты пришел со мной играть. Я собрался с мыслями и с духом и попросил. Расскажи мне про Шуралеев". А ты, голубь, не в наруле собрался? Насторожился один. Пока нет. И это ты меня голубем больше не называй. А че так? В кругах, к которым я близок, слово Голубь считается оскорбительным. Равно, как и слово «пятух» и слово «козел». Так что воздержись. — Старик хмыкнул. — Значит, не в нору. — А ты и про нее расскажи. Может, соберусь. Косян потупился, помолчал, а потом произнес. — Наливай, расскажу. Рассказ колдуна затянулся. Я даже подумал, что не зря гонял Данилыча за вторым пузырем, потому что первый пустел на глазах. Оказалось, что черти появились в этом мире давно. Но точно известно, что были времена, когда их не было, от слова «вообще». Причиной для их появления послужила, как это часто бывает, простая человеческая жадность, помноженная на глупость, банальная жажда халявного золота, неумелое колдовство и разное прочее сопутствующая ему черная магия. Какой-то то ли волк, то ли факир, то ли чернокнижник, короче, хрен какой-то. Пожелал себе прииск, самого дорогого в этом мире металла. Ну, а душу он там заложил или еще что, история умалчива. Прииск-то он получил. Но в качестве бонуса, или, правильнее сказать, побочного эффекта, ход в Нижний мир. Вот черти оттуда и полезли. А в скорости стали настоящим бедствием на грани катастрофы. Да, и вот еще что — Именно их появление в этом мире и объясняет наличие мирного договора с кочевниками, а как следствие отсутствие оборонительного вала там, где он есть в нашем мире. Дело было так. Собрались как-то наши Витязи с ихними батырами порамсить чуток по каким-то житейским делам, типа где чья корова и кто ее доит. Даже стрелку забили. Где-то тут, недалеко. Верст полтораста. Ну и вот, дедут, значит, крутые стебные парни на серьезный разбор? Все такие нарядные, в кольчугах, с парадными сабельками. Гать, а тут непонятки. Пацаны, с которыми у них здесь стрела забита, уже вовсю рубятся с кем-то. Издалека не видно с кем. Ну, тут главный пахану у кочевников мазу двинул. Типа подождем, кто победит, с теми и разговаривать будем. А пока пускай друг дружку режут. Нам меньше останется. Большинство голосов решили подождать. Посмотри, чья возьмет. Стоят такие, ждут, ставки делают. А тут вдруг из-за меса толпа отделяется, и на них подлетает ближе. А это черти. Видать, решили, что нашим подмога подошла. Короче, пришлось степнякам впрягаться. Совместными усилиями Наваляли они чертян, отогнали до самого лаза и даже завалили его вроде. Только черти потом все равно полезли, правда, уже в меньших количествах и далеко не сразу. Вот. Ну и под это дело, конечно, замерение со степняками вышло. Все вопросы по-братски быстренько порешали. И опять же, если какая новая байда с чертями, то уже вместе против них вписывались». Подобными совместными маневрами славяно-степняковский синдикат не то чтобы совсем чертей на ноль помножил, но так подсократил их поголовье, что начало казаться, будто они кончились. Потом по всему приволжско уральскому военному округу насоздавали опорных пунктов, острогов, как этот. Какое-то время было относительно спокойно, но все хорошее когда-нибудь заканчивается». Вот и черти собрались силами и снова повылазили. К концу второй-третьей бутылки я услышал историю о великом маге Токзагоре, предпринявшем попытку запечатать проход в Нижний мир с помощью взрыва небывалой силы. Она, как потом выяснилось, имела смешанные результаты. С одной стороны, запечатать проход не получилось, получилось завалить, С другой же стороны в этот мир проникли иные сущности, жучайшие железные звери, которые, собственно, чертей и перебили. Впоследствии на территории битвы Шуралеев с железным зверьем образовались так называемые «мертвые земли». К слову сказать, монстры, одолевшие зверей там же все потом и передохли. С тех пор визиты Шуралеев носили единичный характер – и имели место быть даже не каждый год. А то, что происходило сейчас, в смысле четыре зафиксированных случая появления духов Нижнего Мира в зоне ответственности, одного опорного пункта, уже выходило за рамки обычного, но могло быть следствием перемещения одного единственного фигуранта на гиперзвуковых скоростях. Хотя, если бы он... Действительно преодолевал звуковой барьер, мы это обязательно бы услышали там, у леса. Да и другие бы тоже непременно сообщили бы о подобной несуразности, как гром среди ясного неба. Когда в бутылке осталось еще только на один раз, выяснилась интересная подробность о самих шуралеях. Они, оказывается, разные бывают. Тот, которого встретили мы, гораздо более редкий гость в этих краях и несравнимо более опасный. Его действительно без соли золевой смеси убить еще никому не удавалось. А вот шуралев других подвидов и и обычной шашкой до смерти зарубали. Смерть у демонов Нижнего Мира выглядит как рассыпание в прах. Различить тех, которые классом ниже, а от более высокоранговых чертей можно было как раз по наличию копыт. Если копыта есть, то однозначно соль, а если медвежьи лапы, то хоть рогатиной, хоть из пистоля обычной пули, но солью надежней, а то мало ли. Как ни странно, но ни те, ни другие людей в пищу не употребляли, может, брезговали. Но, кстати, шуролей стремились не просто убить человека, а именно довести его до смерти, завести в болото, Глаза отвести так, чтобы с обрыва упал. Но это у тех, которые на медведей похожи. У них все попримитивнее. А те, которые черти, они парни изобретательные. Они старались заморочить, чтобы человек с ума сошел, а еще лучше самоубился. Зачем такие сложности? А иначе он твою силу не получит. Или получит, но не всю. Зато когда эдак ту, это он радоваться будет, и веселиться, словно как человек от водки. — Дед, ты откуда все это знаешь? — не удержался я. — Твого, За и все. — А к чему, про что, эту до тебя не касаемо. Ты знай, наливай. Я налил и брал пустую бутылку со стола. На втором пузыре то ли меня накрыло, то ли деда, Только понес он нечто, идущее в разрез с тем, что он сам только что говорил. В новой редакции сведения о журалей чертях изменились кардинально. Теперь их можно было колбасить осиновыми колями серебряным оружием любого вида и, главное, обычной пулей в третий глаз. На вопрос о месте нахождения третьего глаза — Касьян изъяснялся долго и противоречиво. В окончательном варианте выходило так. Если большой палец согнуть и сгибом приложить к переносице, а ногтем к лбу, то где ноготь окажется, там и третий глаз. Я попробовал. Оказалось, что на пару сантиметров ниже, чем я думал, не в ложбинке, на лбу, а прямо под ней. Так прям туда и стреляет. Промахнешься, тут тебе и конец. Слышь, дед, а если я ему очередь засажу, что будет? Пулей надо, дурья твоя башка, не то все. Сверч, наливай. По мере убывания водки во втором штофе дед становился все более разговорчивым. Правда, пользы от этого не было. Мало-помалу я сообразил, что накрыло не меня, а именно его потому что услышал рассказ про Чернобога, что просил у него косян власть над чуралеями и что дал ему ее Чернобог, что гонял их косян, как хотел, что работать на себя заставлял, что ему они из-за вырваны с корнем деревья целиком приносили. А потом не до них ему стало, а они уже сами к нему шли, шли и шли, — Шли, шли, шли, шли. — И ты иди, закат скоро, иди, все. И он махнул на меня рукой, делая знак выметаться. Я счел за благо удалиться. Наверное, в этой ситуации такое решение самое правильное. Мало ли что у колдуна в доме может после заката происходить. На ну шуралей припрутся, те, которые к нему шли и шли. А тут я со своим амулетом. Нет, ну, надо валить. Ед Касьяна и из деревни. И от Касьяна сейчас, и из деревни завтра. По дороге домой меня взяли сомнения на предмет того, когда, в какой момент Касьян правду говорил, в начале или под конец. Вот он, когда напился, он разоткровенничался или расфантазировался? Можно черта пулей в лоб убить, или только солью, с золой, сосиновой. или любая подойдет. Надо будет у майора завтра спросить, а то самому проверить времени может и не случиться. Надо точно знать. Пожелав господам офицерам спокойной ночи, я повалился спать. Всю ночь я воевал с чертями и кочевниками, я косил их из печенега. Закидывал гранатами, они все перли и перли на меня. Кончились они только под утро, когда Лёшка меня за плечо тости начал. Израненный и контуженный во все выступающие части тела я сел на кровати, растирал лицо руками. — Леш, только не говори, что на нас напали, ладно? Я этого не переживу. — Майор-человек прислал, Романа к себе затребовал. С из похмелья. Я не понимал, как реагировать, но слово «затребовал» мне не понравилось. Чего Чудо... за... Чего за байда такая? Он совсем параллели попутал, майор этот. Роман приказал собираться. Собираться? Мне? Я же вчера никого не бил. Всем собираться. Тебе тоже. Всем? Это меня дело. А куда выдвигаемся? Дед сказал. Ладно, я сейчас... И я начал собираться. И все-таки, поймали они чертяку этого или нет. Блин, гоню, а как его поймаешь? Замочили, отогнали. Что-нибудь им удалось, этим охотникам за привидениями? Что-то я вчера хотел у товарища майора важное узнать, а что, не могу вспомнить».